Раздел 3. Рассказы от первого лица. Как вернуть без лекарств свое психологическое благополучие, а часто и физическое. В этом разделе традиционно публикуем личные свидетельства тех, кто сумел распрощаться со своим психологическим расстройством, используя только безмедикаментозные методы воздействия. Все они написаны непосредственно участниками событий, от автора книги Только комментарии. Глава 15. Тесты тоже могут ошибаться. История выхода из тревожно-депрессивного расстройства. Что такое выпускное эссе и зачем оно нужно мне, доверителям и читателям? Я уже рассказывал, что по окончании курса консультации прошу своих доверителей написать так называемое выпускное эссе. На самом деле это очень важная часть работы, закрепляющая, сделанная и ставящая задачи на ближайшее и даже отдаленное будущее. Всегда прошу писать подробно, как было, когда начались проблемы, с чего начались, как пытались совладать с ними, была ли работа с психологом, с психиатром, что помогало или наоборот усиливало страдания. Детально прошу описать подбор, прием и эффективность психофармакологических препаратов, если они применялись. И точно так же детально прошу описать механизм работы с психологом, дать мне взгляд с другой стороны процесса. Такая работа не всегда приятна доверителю, иногда мне говорят, что не хочется вспоминать прошлое состояние. Но чаще пишут, даже с удовольствием отмечая, как изменилась их жизнь, точнее, ее качества как я уже говорил, именно это эссе поможет человеку не забыть, что заниматься своей психикой надо постоянно эта работа не временная, даже если результаты радуют, ведь генетическая врожденная составляющая нейромедиаторного баланса не поменялась, а значит если бросить самостоятельную работу, то рано или поздно возможен откат к прежнему плачевному состоянию. Еще я спрашиваю разрешение на публикацию таких эссе. Некоторые не готовы, это их законное право. Хотят оставить дискомфортный, дезадаптивный период своей жизни в собственных тониках Но многие разрешают публикацию с измененными именами и самыми узнаваемыми деталями. И я благодарен им за это, потому что подобные истории из первых рук – лучший мотиватор для страдающих теми же недугами наконец ими заняться потому что избавление от тревожного расстройства и неврозов всегда возможно пусть и с разной степенью эффективности сразу же скажу и еще об одной волнующей некоторых комментаторов теме они пишут о рекламном эффекте подобных публикаций и они правы рекламный эффект есть однако в любом рассказе об успехах какого либо специалиста этот эффект имеется на мой взгляд Главное, чтобы в подобных материалах не было неправды. Я добиваюсь этого самым простым способом из возможных. Ничего не меняю в текстах доверителей, оставляя, разумеется, за собой право их комментировать. В квадратных скобках. Теперь о самом эссе и его авторе. «Пенсионного возраста, но выглядит моложе». Работает, хоть и не на очень интенсивной работе. Свободный график в дружественной компании. Мама уже взрослых детей. Сама себя квалифицирует тремя словами. Капуша, отличница, перфекционист. В беседе контактно, но напряженно и явно тревожно. Постоянно проскальзывают депрессивные мотивы. «Я выполнила свою роль. Больше не нужна. Делать нечего». Для трудолюбивого, обязательного и ответственного человека такие проблемы достаточно стандартны. Весь мир держался на волшебном слове «надо» от мытья маленьких детских поп до выполнения производственных планов и зарабатывания денег. Дети выросли, собственных потребностей поубавилось. добавление ежедневной жизненной необходимости не стало. Прослеживалась и вторая проблема – страхи причем болезненного характера, неадекватные реальной жизненной ситуации. И самое неприятное – страхи, постоянно развивающиеся, накладывающие болезненный отпечаток на все текущее существование. Например, реально имевшаяся аллергия постепенно привела к тотальному страху потребления новых продуктов. А потом и круг старых начал сужаться. Появилась непереносимость запахов. Рацион постепенно ограничился почти одной гречкой. Замечательная крупа, но никак не заменяющая сбалансированный набор продуктов питания. И еще, отнимающий такую повседневную радость, как вкусная еда. В итоге, заметная потеря массы тела, вызвавшая тревожные мысли. Или другой штрих. Постепенно человек перестал выходить на улицу. Из-за чего? Из-за всего сразу. Плохого настроения, гололёда боязнь получить травму, ковида, боязнь заражения. Короче, жизнь становилась заметно хуже, и изменения в ней были направлены лишь в одну сторону, негативную. Дальше были тесты. Разумеется, по выявленной тематике. Хац – депрессия и тревожность. И хэкхэс – невротическая готовность. Результаты меня удивили. Цифры по депрессии в пределах нормы. Тревожность вылезла за пределы нормы, но оставалась в пределах субклинического расстройства. По невротической готовности было заметное превышение, но, как говорится, мы видели и более тяжелые показатели. 28 при норме до 23, а максимально возможном значении 40. Вот этот момент и хотелось бы обсудить. Тесты очень важны для подтверждения мнения психолога после того, как он встретится с ним. Ведь важно все, как он выглядит, двигается, разговаривает, улыбается, смотрит. Невербальные признаки дают информацию ино раз больше, чем речь. Хотя без клинической беседы сложно представить себе работу с доверителем. То есть по результатам теста не было никаких особых проблем. А вот по результатам общения и наблюдения Ситуация выглядела достаточно напряженной. Вывод первый. Ориентируемся в первую очередь не на тесты, а на опыт и знания специалиста. Далее была довольно длительная, 10 встреч, работа с доверительницей. Ниже привожу ее выпускное эссе без каких-либо моих правок. Все началось очень давно, еще с детства. Повышенная тревожность, депрессивные настроения поиск смысла жизни, головные боли, мигрени, страхи, панические атаки. Кульминацией всему послужил ответ психотерапевта, врача, на вопрос, что делать, а вы ничего не сможете сделать сами, назначив мне курс сильных лекарств на длительный срок. Это было за несколько дней до изоляции из-за пандемии в марте 2020 года. Я испугалась. Я засела дома одна в изоляции, работала дистанционно. Страхи увеличились, пропал аппетит. Все время что-то в теле меня стало особенно сильно беспокоить. Постоянное напряжение, нарушение терморегуляции, сердцебиение, головные боли. Стало худеть, утром не хотелось вставать с постели. Стало трудно общаться с близкими, стали ужасно раздражать запахи и сильное освещение. Днями сидела в кресле и ждала окончания этого страшного периода. Однако таблетки никак не решалась принимать. Поняв, что это надолго, взяла себя в руки. Начала делать утреннюю гимнастику, начала рисовать, продолжила изучение немецкого языка, стала слушать музыку, интересные передачи по этикету. Но все это через силу. Страхи увеличивались.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 сходила в храм к батюшке, обратилась к знахарке. Но все это было долгим и длительным процессом и не по силам в моей ситуации. Сама я никак не справлялась. И вот случайно в интернете увидела один видеоролик клинического психолога Иосифа Абрамовича Гольмана, потом второй, затем все подряд. Почитала отзывы доверителей. Мне все очень понравилось и вдохновило. Через некоторое время решилась позвонить и поговорить с Иосифом Абрамовичем. В тот же день, 6 сентября 2021 года, состоялось наше первое, очень теплое, доверительное общение с интересным, добрым, чутким человеком и опытным специалистом. Я тут же воспряла духом. Появилась надежда на возможность безмедикаментозного выхода из сложившейся ситуации.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 25 ноября 2021 года. Но даже если что-то с состоянием души пошло не так, то не копите проблемы, решайте их со специалистом или самостоятельно, в том числе, пользуясь методиками из последнего раздела этой книги. Кстати, физическое здоровье от этого тоже станет только лучше.